Остатки прошлого. Когда зачитываешься рассказами бабушки, воспоминаниями Вигеля или детскими годами багрового внука, когда чувствуешь ещё живыми и Евгения Онегина, и Дворянское гнездо, кажется страшным и невозможным кошмаром, что эта близкая нам быль уже не явь и унеслась безвозвратно. Просто не хочется верить, что вырублены вишневые сады, что ушли с земли старые помещики, что разувавы и колупаевы щедринские герои заняли их места. Едешь по бесконечным дорогам, вдоль пахотных земель, вдоль шумящих лесов и прихотливых змееречек, едешь по бедным обнищавшим деревням и с ужасом и тоской видишь разруху. страшную разруху на каждом шагу. Если бы теперь какой-нибудь досужий иностранец или российский манилов наподобие тех, что в тридцатых годах XIX -го столетия писали и печатали свои прогулки по России, проехался бы на долгих из Петербурга в Москву, в Калугу, в Тулу, в Саратов, не говоря уже о далёких губерниях, то это некогда веселая и безмятежная прогулка показалась бы ему страшным сном. Всякий раз, когда я в русской деревне, мне чудится ясный ритм прежних повествований о России, цветущий сад, который воспевали стихами и прозой, благословенные уголки земли, которые так заботливо зарисовывались Алексеевым, последователями Венецианова, братьями Черницовыми. кунавиным, чернешовым. И теперь милым нам эти художники своей трогательной, иногда почти смешной, слепой, детской верой в величие и прелесть России. Чудятся снова восхищённые и преувеличенные описания Фонгуна, Павла Свингина, Бурьянова, Шаликова, всех тех, кто ещё видел красоту и умели её оценить. А главное, хотели её, искали, требовали, и потому, может быть, иногда переоценивали её. Боже мой, какая страшная перемена произошла с тех пор в России. Как хочется теперь какого-то нового завоевания земли, новой культуры, новых людей и нового искусства. И как безумно до слёз жаль этой старой, милой, дорогой и ласковой поэзии помещичьего быта, этих мечтательных времён, как жаль развалившегося, сгнившего Ларинского дома и тех признаков близкой старины, что улетели от нас. Однако, проезжая сотни и тысячи вёрст по пепелищам, и закрывая глаза на то, чего не вернуть, Всё же можно найти в России уцелевшие уголки старых лет. Вокруг обеих столиц ещё сохранились кое-какие пригородные имения, правда, ничтожная часть того, что было. Под Петербургом, например, стоит несколько помещичьих домов, снаружи и внутри сохранивших свой прежний облик. Вдоль Невы по направлению к Шлиссельбургу можно встретить старинные усадьбы. Дача Зиновььевых, одна из первых в России построек Манфирана, осталась почти такой же, какой была. Из-за зелёных кощ деревьев в жаркий летний день приветливо глядят крыши жёлтого с белым деревянного помещичьего дома. Красивая терраса, спускающаяся от дома к воде. Широкая лестница по бокам уставлена мраморными бюстами божеств и античных героев. Дом внутри простой и широкий, приветливый и уютный. В саду ещё сохранился покосившийся деревянный Эрмитаж с вечно заколоченными, уныло глядящими окнами. А парк большой, бесконечный, зелёный и радостный, также смеючись, шумит и шепчется листвой. По той же стороне Невы ещё выше к Шлиссельбургу некогда великолепные островки стоят серые и разоренные. Дивное бывшее Потемкинское имение торжественно высице среди ряда прихотливых зеленых островков, образуемых рукавом Невы. На холмах, поросших густым парком, белый гигант дом с высокими башнями напоминает дворец Чесменский. Стройно вытянулась башня, а с нее со сторожевой вышки далеко-далеко видна Нева с ее берегами. Дом белый, с красными крышами, окна как бойницы. Дальше у подножия холма бывшее оранжерея светлейшего, теперь владельцем имения купец Иван Михайлович Оленников перестроил её в церковь. Внутри большого дома всё разграблено. Нет мебели, закрашены заново стены, лишь кое-где старые потолки затейливыми узорами. Аллеи парка то прямые, с высокими деревьями, то извилисто-капризные, разбегаются по холмам и островкам. И всюду торчат назойливые и кричащие, убогие и неряшливые, охрой выкрашенные домики дачи. Ещё страшнее эти дачные колонии на той стороне Невы, где пароходная пристань Лабанове. От старины здесь остались лишь маленькая хорошенькая церковь 1808 года при старом кладбище, допокосившийся да неприветливый, бывший как Кошкинский помещичий дом. Далее в 3 верстах Медное, бывшее имение чудака Савы Яковлева, названное так по имени меднопрокатного завода, ныне уничтоженного. После Яковлева дом перешёл к каким-то Ивановым. Потом к писателю Лейкину. Этот последний завещал медное в пользу петербургских городских училищ. Дом содержится прекрасно. Он с колоннами, с куполом над большой залой. Весь зал расписан забавными фресками с курьезными типами русских крепостных в ролях богов мифологии. Краски яркие и пестрые. Живопись конца XVIII века, как бы предшественника Венецианова, но более правдива. по краскам ярче и пестрей. Общий эффект яркий, совсем современный пленэр. En plein air. На свежем воздухе. Французское. Эти фрески в дивной сохранности, заботливо содержатся, прикрытые бумагой от порчи. С переводом колонии в другой дом, они через несколько лет будут открыты. По той же стороне Невы станция Ивановская, где находится бывший великолепный некогда дворец Пяллова. Остались лишь жалкие следы былого величия загородного увеселительного дома. Красивый круглый купол высится над колоннадой, как в Таврическом дворце. Дом белый с жёлтым. Только Бог весть почему начальство артиллерийского парка, который помещается в здании, выкрасило весь задний корпус кольцом охватывающий дворец небесно-голубой краской. Дом в ужасном виде, запущен, стены лупятся, внутри всё застроено безобразными клетушками, переделано и изменено. Обелиска к варенге в саду нет, да и сам сад безжалостно вырублен, и кругом опустелого дома голый, грустный луг с хозяйственными постройками. По Петерговской дороге ещё хуже. Уничтожены и перестроены пригородные усадьбы, отданы дівны дачи Щербатова и Мятлева, подсумашевшие дома. Только дом графа Александра Дмитриевича Шереметьева ещё стройно глядит белым фасадом из-за зелёной кущи деревьев огромного сада. Оряново в окрестностях Петербурга. Славное Оряново, где так мило играли в любительских спектаклях гости хлебосольного Всеволыжского. Оно целое, и всеволыжские живут в нём. Среди сада, скрыты деревьями, стоит большой, поместительный барский дом, не затейливая его архитектура, но в скромных и спокойных пропорциях. Ясная простота, так идущая к помещичьему дому. Внутри дом большей частью новый, устроен с комфортом. От прежнего времени сохранилась только гостиная, выходящая на террасу в сад. Красиво маленькая низенькая домашняя церковь в верхнем этаже с великолепными царскими вратами. В доме есть хорошая мебель: французский резной шкаф второй половины 18 века и другой Марки 3, 1753 года. Диван аля Луи XV. Хорош бронзовый Прометей Козловского, такой же, как мрамор у Екатерины и Ларионовны Севолжской. И гипс в музее Александра III. Интересны семейные портреты Кикиных, Севолжских, княгини Галицкой. Лавиель де Роже. Здесь особы старого закала. французский кисти Рокотова, картины Рубинновской мастерской. Казак Орловского. Вот и всё, что осталось старого в большом и уютном Рябовском доме. Но где же другие барские усадьбы, пригородные дачи, столь заботливо и красиво устроенные уюты близкой старины, где дачи Волфа, Бестужевой, Шувалова, Строганова Безбородко, Василия Владимирович Долгорукова, княгини Дашковой, Лаваль, Миних, княгини Лопухиной, Кожина, Молчанова, где Ага и Баба, где Дачин Мятлево, Куракина, Репнина и сотни других. В лучшем случае от них сохранились стены, а внутри устроены фабрики или сумасшедшие дома. Большинство целиком. уничтожена. В окрестностях Москвы больше помещичьих усадеб. Родовые традиции бережливее сохранялись в старых подмосковных и красивые до сих пор пригородные имения. Конечно, эта сохранность только относительная, ведь от Кузьминок, отдаваемых под дачи, или от Ноево сохранились только стены. Ведь не осталось и следа от великолепного Кючук-Кайнаратжа. Ведь безжалостно варварски разорены Горинки и десятки других поместий, но все же еще сохранилось кое-что. Архангельская князей Юсуповых волшебный дворец по своему великолепию, вкусу и изысканности убранства дает представление о том, что в свое время было в Горинках, в Почепе, Лялечах и других имениях дворцах. Это не усадьба средней руки помещика, привлекательная теперь только своим отжившим бытом. Это поистине дворец, не уступающий по красоте итальянским виллам. Входные ворота с летящей славой, терраса с рядом мраморных бюстов, передняя зал, картинная галерея, спальня герцогини Курлянской, домашний театр с статуей, картины Раббера, Тревизани, Гвидорини, Вангоена, Греза, Ротари и Тарелли. Всё это сохранилось до сих пор в полной неприкосновенности. Архангельское вместе с Кусково единственные дошедшие до нас русские поместья вполне европейского уровня. Когда подъезжаешь к Кусково и входишь в массивные белые ворота, то вдруг кажется, что перенёсся и в другую страну, и в другое время. Трудно поверить, чтобы в Московской губернии, среди грязных мужицких изб, голодающих крестьян в мире полуварваров могла родиться волшебная сказка, но ещё непонятнее, как во всеобщей разрухе уцелела и дошла до нас эта прекрасная повесть о минувшем. После скверной железнодорожной станции и дачных построек Кусковский дворец и парк кажутся такой дивной, прелестной выдумкой, в которую не смеешь поверить. Строгие аллеи сада со стриженными деревьями чудятся грёзой о Версале или Шантельи. Сад, дом и сокровищя его почти целиком сохранились такими, как их описывал Свингин в начале XIX века. Прежде всего, пустился я осмотреть дом, о великолепии Коева наслышался с малолетства. О великолепии Коева сказывали мне, удивлялся император Иосиф, и где два раза, играв Шереметьев, достойно угощал великую Екатерину. Многие картины, писанные на особые случаи, многие фамильные портреты, Некоторые вещи, подносимые графом Шереметевым и тому подобное, возбуждают богатые воспоминания. Вообще Кусково может быть причислено к тем местам, где невольно задумываешься, ходя, так сказать, после дам еще не остывым. Курьезно, что Свингин уже жалел о том, что от старого Шереметевского Кускова осталось мало, но мы довольны и тем, что дошло до нас со времени Свингина. Останкино уступает Кусково, так как сюда в старину стекались столько остатки, ненужные большому дворцу Шереметьевых. Но и Останкино дивная усадьба. Оно так же сохранилось в целости и почти не имеет последующих наслоений. Того же нельзя сказать о загадочно прекрасном, мрачном имении Покровское-Стрешнево. Оно почти всё перестроено, и эти перестройки производились несколькими поколениями его владельцев. Рядом с центральным фасадом XVII столетия есть боковые пристройки XVIII века. Отделка комнат ампир, дивный ванный домик в саду в стиле Людовика XVI и часть совсем новых сооружений в индийском стиле. воздвигаемых по рисункам нынешней владелицы Покровского княгини Шаховской Глебовой Стрешнивой. Но несмотря на такое дикое сочетание и часто невозможную смесь всех эпох, дворец Покровского со своим необъятным вековым парком, окружённым высокими мрачными недавно воздвигнутыми стенами, производит какое-то жуткое и неизыснимо чероущее впечатление. Совсем особый мир в воспоминании и былин, длинная вереница семейных хроник, причудливая повесть о чудачествах обитателей дома привлекает и манит вас. Будто видишь за высоким фасадом в узких окнах, поросших плющом, бледные облики Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой, её сына Петра, племянницы Лизы Щербатовой, старой-старой крепостной Дарьи Ивановны Репиной, скончавшейся в 98 лет в ноябре 1905 года. Хороша синяя, цвета сахарной бумаги, гостиная в большом доме, отделанная алонтик в помпеянском стиле, с красивой белого дерева мебелью конца XVIII века. Потом идёшь по саду с бесконечными прямыми дорогами, окаймленными столетними деревьями, идешь долго к ванному домику, вход в который охраняет маленький мраморный омур. Дом стоит над гигантским обрывом, поросшим густым лесом, который кажется мелким кустарником, уходящим в даль. Построена эта очаровательная игрушка мужем Елизаветы Петровны Стрешневой как сюрприз жене. В книге Монойоль Мои предки французские. Рассказана эта повесть. Дом полон дивных английских гравюр, хороших старых копий семейных портретов. И на каждом шагу, в каждой комнате кажется, будто бродят тени тех, кто здесь жил. В красной маленькой гостиной виднеется надпись: 16 июля 1775 года Императрица Екатерина Великая изволила посетить Елизаветино и кушать чай у владелицы оного Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой. В другой комнате на антресолях опять воспоминания. В этой библиотеке Николай Михайлович Крамзин писал многие страницы своей истории России. И снова чудится Ушедшие призраки, которым Рафаэль Петруччи посвятил стихи. Во дворце, где обитают тревожные призраки, призраки несбывшихся надежд и былых красот, уходящая раса, состащённой энергией, завершает последние трепетные дни. Его суровую волю древних завоевателей сморил многовековой сон. И в наступившей вечерней сумеречной тени выступает дерзость любимая странствующими рыцарями. Через годы медленно прошаившие души предков безмолвно выковали цветущие очарование прекрасных красот, чьи слабые лучи мягко мерцают. Если род погибнет в далёком будущем, в последнем блеске суверенного великолепия, Только в сладкой мечте последней королевы произведение времени переживет утренний рассвет. В других уездах Московской губернии также сохранилось несколько родовых имений. Лучшие поместья и усадьбы принадлежали Галицянам или перешли от них по наследству. Их многочисленная семья оставила в жизни крепостной России много памятников, драгоценных для истории, культуры и искусства. Галицинскими были и Архангельская, и Марфина, и погоревшая Зубрилов в Косаратовской губернии, и казацкая Киевской губернии. Галицинным принадлежат теперь Городня близ Калуги, Марьино близ Новгорода, Петровская, Никольская, Добровицы и Кузьминки под Москвой. Эти два последних имения были уже описаны в старых годах. Но как хорошо, как увлекательно прекрасно Никольское у Юрюпина, где так дивно сохранился старый дом. Впрочем, в имении их два: один современный Архангельскому и построенный тем же архитектором для князя Николая Сергеевича Голицына. Другой более поздний и простой, 1811 года. Главная прелесть Никольского это старый Екатерининский маленький белый домик, изысканно скромный снаружи и как драгоценная табакерка сверкающий внутри. В комнатах этой маленькой сказки всё обдумано и зачерчено умелой рукой. При лестин большой светлый зал с белой кафельной печкой дивного рисунка, с фресковыми узорами на стенах и на потолке. Хорош гипсовый бюст князя Юсупова работы Витали. Такой же, как мрамор в Петербурге в Юсуповском дворце. Также изысканы, как большой зал, маленькие комнаты, паливая, ярко-зелёная и голубая. Очаровательная живопись потолков Стены и фрески по композициям, гравированным буше. Вход в дом сторожат два белых сфинкса с головами, как бы портретными лицами женщин XVIII столетия. Большой дом простой и уютный. Хороша в нем библиотека, семейные портреты. Другое галицкое имение в тридцати пяти верстах от Москвы, Петровское. суровая и серьёзная. В нём ещё больше воспоминаний о старении. Дом стоит в большом тенистом саду при слиянии Истры с Москвою. Когда-то Петровское принадлежало князьям Прозоровским, владевшим им с 1646 года. Княжна Анастасия Петровна, вышедшая за Галицина, передала вот этот рот имение. Дивная церковь, построенная в 1688 году, сохранилась до ныне. На освящении ее присутствовали царь Иван Алексеевич и царевна Софья. В церкви прекрасные иконы, написанные Милютиным, учеником Симона Ушакова, две Тихвинские иконы времен Грозного, ризы, шитые жемчугом, два дивных на престольных креста, из которых один пожертвован Федором Мельхачевым. Некогда в Петровском был затейливый старый дом. Этот готический замок имел 4 башенки, во всю длину фасада тянулась галерея, боковые двери которой соединяли её с флигелями. Вокруг замка расстилался громадный красивый лес, окаймлявший равнину и спускавшийся постепенно суживаясь к слиянию Истры и Москвы. Теперь старого дома уже нет. На месте его выстроен в 1808 году новый, большой и вместительный, с классическим фронтоном, поддерживаемым колоннами. Изумительно хороша передняя Петровского: спокойная, простая и величественная, с белого дерева, банкетками и столами, с античным бюстом в нише и медальонами на стенах, с превосходным стеклянным фонарём. Потом идёт ряд больших поместительных комнат, уставленных хорошей старой мебелью, с галереей семейных портретов на стенах. В просторной столовой отличный шубинский бюст князя Феодора Николаевича Галицкого, профильный мраморный медальон императрицы Елизаветы Петровны с подписью Эли Вассифетчитано 1767. -й». Под портретом государни историческая справка. Императрица Елизавета Петровна посетила Петровское 12 июля 1747 года. В этой же комнате дивные часы Желена Пари, в бильярдной синий с серым опять несколько портретов, чудное и Бралу и 16-го, красивая мебель Ампир красного дерева. В красной гостиной ряд недурных картин, прекрасный бюст Екатерины II, подписанной Федором Шубиным. Тысяча семьсот семьдесят первый год. Общее впечатление спокойное, тихое и цельное. От всех предметов и комнат этого большого, серьезного и массивного дома, от картин, портретов и стен, и от тенистого сада веет какой-то особенной, сосредоточенной думой, тихим и ласковым воспоминанием. Здесь хочется работать и мечтать, читать длинные книги, грезить о далёкой дороге, вспоминать о прошедших днях. Каждый дом и каждое жильё имеет свой определённый человеческий характер. В каждом думаешь, живёшь и чувствуешь по-разному. В Никольском всё чудится жизнерадостной и весёлой улыбкой безопасного времени и прихотливых кукол людей. В Покровском чудаческой сказкой, недоступной, щемящей своей жуткой красотой, в Кусково, пышным праздником российского Версаля, в Петровском, тихим рассказом, степенным повествованием, задумчивой грёзой, в Галицинской России и дальше от Москвы есть старые гнёзда, полные ласковой, щемящей тоски о прошедшем. Железнеки Калужской губернии, принадлежащие князю Владимиру Михайловичу Голицыну, не историческое имение, не дом-дворец, а простая, милая русская усадьба, тот уют помещичьего быта, что дал поэзию Пушкина, Тургенева и Толстого, и каждый Кто когда-либо жил в русской деревне и ощущал на себе ее порабощающее обаяние, поймет и почувствует, что право, помимо чисто внешних форм жизни и вещей, в прежних предметах, как и в людях, есть магическая сила и своя особая, непреодолимая красота. Вот почему таким добрым и ласковым эхом нежат нас старые картины, прежняя музыка. старинные дома и старосветские люди. Старый дом железняков полон портретами времён Екатерины и Александра. Здесь почти вся семья графов Лазаревых, Деляновы, княжна Анна Давыдовна Абамелек впоследствии Боратынская. Когда-то помню с умилением, я смел вас нянчить с восхищением. Вы были дивное дитя, в расцвели С благоговеньем вам ныне поклоняюсь я. За вами сердцем и глазами, с невольным трепетом ношусь, и вашей славою и вами, как нянька старая, горжусь. писал Пушкин, восхищавшийся огненными глазами и райской красотой братынской. Это пушкинская грёза, как бы до сих пор веет над уютным домом Железняков. Осмотрев на прелестный рисунок Александра Брюллова, Лазарево рождённое Книжный Абирон, вспоминается мемуары Де ля Дюшез де Дино, герцогини Дино, французский, который не раз о ней упоминает. Но вернёмся в Московскую губернию. Здесь опять Галицинская Россия. Тючук Кайнарджи, князья Николая Сергеевича или правильнее место, где некогда стоял Румянцевский дворец. Лет сорок назад он уничтожен, а теперь тут маленький невзрачный дом. Только не вдалеке, в деревне Фенина, еще остались следы от пребывания Румянцевых. Это памятник Екатерине II, исполненный Демут Малиновским. У бюста государни в шлеме Минервы фигура победы с копьем. У ног ее извивается змея. Надпись на памятнике говорит: "От Екатерины до нас сему месту знаменитость оглашающая навсегда заслуги графа Румянцева за Дунайского крестьяне приобрели безмездную свободу в 1833 году от благоговеющей благодарности графа Сергея Румянцева". Недалеко от Фенина, пепелища Никольского, бывшего имения Салтычихи. Потом ещё еще. Но не одни голицыны владели в старину красивыми усадьбами. Одна из самых чудаческих построек крепостной России — дом Люблина, ныне принадлежащий Головтееву. Нелепо и на первый взгляд затея Дурашова построить дом в форме ордена, осуществилась с таким изысканным вкусом и мастерством. Какие редки даже в лучших архитектурных созданиях России. Дом снаружи и внутри содержится превосходно. Уцелели все фрески, а он грязал впрелестной столовой, пейзажи в гостиной и дивный белый зал. Красив пловон первакха по преданию, описанный Скотти. Здесь же отличный бюст императрицы Марии Фёдоровны в память посещения 1818 года мая 23 дня. Этот бюст работы Гитара в том же типе, как известное изображение императора Александра Константина Павловича и императрицы Елизаветы Алексеевны. Недалеко от дома стоят театр и два флигеля с фризами танцующих фигур, когда-то они служили помещением для крепостных актеров дурачковской труппы. Прежде вокруг дома был дивный сад, который так восторженно описывается мисс Вельмот. Теперь не осталось и следа от Былова. В одна тысяча девятьсот четвертом году страшный ураган вырвал с корнем сто десятин засаженных старыми деревьями. Так не пощадила судьба усадьбы, и только дом говорит о минувшем великолепии. После нежной заботливости, какой окружено любленое теперь жнем владельцем, страшно очутиться на развалинах горенок бывшего дворца Ржумовских. Сперва имение было отдано под фабрику, а теперь и ее нет. Хмуро, как раны, глядят глазами впаденными выбитые окна гигантского дома. Местами на потолках, где не совсем облупилась штукатурка, смутно мерещатся прилестные фрески в виде барельефов. Чудится, как хорош был плафон зала с фигурами Амуров, Ангризаль. Здесь помещался театр, и ещё видны здесь атрибуты Аполлона. Всё грязно, всё валится и гниёт. Окна разбиты, и воробьи летают по комнатам, а стены дивные стены изpecчены глупым мараньем рисунками и надписями боже что делается в бывшем парке в парке русского лине где трудились лучшие садовники европы видны места где некогда находились пруды что теперь высохли два зелёных чугунных орла сторожат террасу ведущую к заросшему зеленью молчаливому озеру А вдали деревня. Поют пьяные голоса, скрипят телеги и визжит гармоника. Жалко, горенок, и жалко думать, что сгнило всё лучшее, что было. В тольской губернии также лишь остатки старины. Здесь некогда славился Богородицк, подарок императора Павла I Бобринскому сыну Екатерины. Действительно, это имение должно было представлять в своё время нечто замечательное. Весь город Богородицк построен веером к дому, а не дом к городу. И этим торжественным подчёркиванием как-то особенно выделяется усадьба. Предание, как это часто случается, без всяких оснований считает дворец Богородицка постройкой Растрелли. Однако это неверно. Не говоря уже о классическом стиле дома, позднейшей впрочем переделке, и год закладки дворца доказывает невозможность участия Растрелли. В записках Болотова, который часто говорит об этом имении, прямо указан год закладки церкви и дома графа 1773 год, то есть 2 года после смерти его псевдостроителя. Сохранились лишь старая дивная церковь и колокольня. в которой подъездные ворота. Дом сильно потерпел от пожара в 1840-х годах. Надо думать, что старый дом строился по чертежам самого Булотова, который, как известно, был художник-любитель. По крайней мере, имеющийся в семейном архиве план 1784 года подписан им. Когда-то во дворце были дивные сокровища, но теперь их почти не осталось. Андрей Глаголев, посетивший Богородицк в 1823 году, пишет: На луговой стороне обширного пруда видишь собрание хижин и изб, крытых соломою. По другую сторону на плоском холму великолепный дом графа Бобринского и обширный сад, который в прошлом столетии почитался чудом здешнего края. Напрасно будем искать здесь следов прежней пышности и роскоши. Но печать изящного вкуса надолго ещё останется неизгладимою. И вправду, до сих пор не наглядной красоты высокий дом над бывым пруда, среди густого-густого тенистого сада. Внутри большого дома почти не сохранилось старого. В передней, высоко над лестницей, сиротливо приютились три сильно потемневших, но всё же дивных панно Гюбера Рабера. В доме есть хорошая мебель итальянской работы XVII века. В боковом флигеле отличный голландский шкаф с инкрустированным изображением Петра I. Миниатюра Зичи, несколько акварелей Болотова, красивый фарфор Сакс, найденный замурованным в стене церкви. В Калужской губернии ещё хуже. Чувствуется дыхание смерти над поэтичным полотняным заводом. От дивного Мансурова остался лишь дом, где живёт граф Илья Львович Толстой, сын Льва Николаевича. Только крыски Николая Сергеевича Кашкина тщательно сохраняются. Но самое страшное из всех уничтожений Калужской губернии гибель Троицкого княгини Дашковой. Помните любовь её к своей усадьбе и восхищённые описания мисс Вельмот? Потом к княгине граф Воронцов-Дашков не захотел сохранять родового гнезда. Дом в 2 этажа уже дважды перестроен. Сперва здесь была помещена суконная фабрика, потом пищебумажная. Затем граф Воронцов-Дашков продал всё, купил дворянский банк и ушла даже жизнь фабрики. И стоит мёртвый и унылый дом, полный глухого проклятия. Церковь неуклюже, старая, Анинская, снаружи не тронутая, внутри вся понолена. Только цела одна риза, шитая жемчугом. В саду, что в 1873 году восхищал Петра Бортенева, ещё страшней развал. Здесь недалеко от церкви высится простая, высокая башня. По преданию, княгиня любила выходить на неё смотреть дивные окрестности с далёким видом на Серпухов. На бестолковом месте ещё сохранился обветшалый памятник в виде пирамиды. Он весь зарос бурьяном и кустарником, и коровы и лошади пасутся тут же. У дома направо какая-то покосившаяся башенка. Это бывшая библиотека, которая некогда находилась на крыше старого дома. Нечего говорить, что от книг не осталось и следа. Я был в Троицком, когда три дня подряд горели окрестные села. Бил глухой набат, бил днем и ночью, ссывая народ. Красный язык пламени спокойно и настойчиво лезал в свежую зелень ближнего парка и леса. Так умирало все не только в усадьбе, но и кругом, повсюду. и думалось, что только случайно ещё не съел огонь и не постигло разруха все родовые гнёзда. И опять длинной вереницей вспоминались из старых книг описания прежних людей, прежней России. Так же, как прежде бежали вдаль дороги и реки, так же шумели леса и на небе смеялось солнце, и мечтала луна, и дрожали звёзды. Всё то же, что было столетие. В нерушимой своей красоте осталась природа великая и вечная. И если сгорели деревья Троицкого, то вырастут новые, и ещё лучше. Но Бог весть, создастся ли на старых пепелищах новая, радостная и красивая жизнь. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в две тысячи двадцать третьем году. Читала Наталья Домирецкая.